Глава 17. Психология. У меня нет четкого графика встреч с моим психотерапевтом. Как многолетний клиент, травмированный на весь остаток жизни психикой, я имею привилегию назначать сеанс в любое время, то есть, когда мне это необходимо. Ну, а если честно, то у меня есть свой, собственный, бесплатный и очень внимательный психолог Диана. «Диана называет нас подругами, но я лично сомневаюсь, что это подходящее определение. Мы познакомились в реабилитационном центре. Я ходила туда греться и есть бесплатное печенье, а Диана – собирать данные для своей дипломной работы о влиянии изнасилований на женскую психику». «Самое смешное – все наши бесплатные сеансы психотерапии, прописанные мне государством, всегда заканчивались одним и тем же. Диана взахлеб жаловалась на то, как на нее давят родители, а я слушала, напихиваясь печеньем и соком. Диана – единственный ребенок в семье. Мама до сих пор звонит ей дважды в день и начинает беседу словами «Моя драгоценная девочка». С папой они говорят один раз, но разговор начинается так же. Все детство Дианы было расписано по минутам. Она посещала все кружки и спортивные секции, на какие хватало свободного от школы времени. В 9 лет Диана даже потеряла сознание в бассейне то ли от нервного истощения, то ли от физического переутомления. Я так и не поняла. Невзирая на то, что наши беседы занимали примерно 50% времени стажировки Дианы, обо мне она не упомянула ни слова в своей дипломной работе. По ее словам, я нерепрезентативная выборка. Короче, тестирование не выявило во мне негативных последствий стоящих упоминания на страницах научного труда. Мне не снились кошмары по ночам. Я не резала кожу на ногах и руках лезвием. А главное, ни разу не задумалась о самоубийстве. Мне просто некогда было. Мои мысли были заняты вопросом поиска подходящего ночлега, чтобы ситуация с изнасилованием не повторилась. Мне повезло, что меня не убили в том же парке, не замучили. Двое насиловали. Двое то ли держали, то ли смотрели. Один снимал телефоном видео. После они перессорились из-за той записи между собой и слились. Я знала, что могло быть и хуже. Намного хуже. Поэтому в моем списке забот психологическая хандра была на слишком низкой позиции. Прежде чем увидеть во сне кошмары, надо было найти еду и безопасное место для сна. А спала я, как убитая потому что организм хватался за любую возможность передохнуть в моей личной гонке на выживание. Потом я училась, работала и так уставала, что мне снова было не до кошмаров. А после, уже годы спустя, просто захотелось любви и счастья. Какие уж тут кошмары и лезвия. Лея, вдруг меняет тон Диана с радостного на вкрадчивый. Если бы тогда мне, теперешние мои мозги... Я поступила бы по-другому. Мы едем в моей машине из аэропорта. Диана прилетела якобы по работе, но на самом деле погостить. Теперь она живет в Торонто. Уехала подальше от родителей. А они рванули вслед за ней сразу, как нашелся покупатель на дом. Конечно же, Диана скучает по Ванкуверу и всегда останавливается у меня. О, не знаю, о чем ты. Смеюсь и стараюсь перевести разговор в другое русло. Я не знаю наверняка, но догадываюсь, к чему она клонит. Саванна должна тебе понравиться. У нее тысяча и один рецепт в рукаве. И еще больше истории о трудном детстве. Ее родители развелись, когда ей было три. А в четыре умерла мама. И отцу пришлось, именно пришлось, взять ее в свою семью. Настоящая золушка. Тебя это точно заинтересует. Все, как ты любишь. Глубокая психологическая травма. Вследствие ранней потери родителя. Дисфункциональная семья. Лея, если бы я тогда жила не с родителями, мне хватило бы ума позвать тебя к себе. Но ты же знаешь, какие они. А, вот ты о чем. Не волнуйся, я все понимаю. Тебе не стоит об этом думать, тем более переживать. Тем не менее, каждый раз я будто чувствую вину. Значит, поступила тогда не так, как велело сердце. Каждый раз это, когда она приезжает и живет у меня, вместо того, чтобы снять гостиницу. В Ванкувере пару дней в отеле стоит, как месячная аренда квартиры. Ладно, думаю, есть у меня для тебя орешек покрепче. Диан, еще раз, все в порядке. Ты сделала для меня и так очень много. Слушай, мне помощь твоя как раз нужна. Есть у меня один друг, ну, он, в общем-то, мой, так сказать, работодатель. Короче, этот парень нанял меня не то чтобы сиделкой, скорее компаньонкой. Ну, это когда делать особо ничего не надо, просто рядом быть. Ну, типа составлять компанию. То есть вот даже развлекать его никак не нужно. Просто находиться с ним в одном помещении. Так, и что дальше? Дальше? Он, мягко говоря, странный. Ну, объективно причина есть, парень в коляске. Инвалид, короче. 23 ему. За несколько лет до травмы полмира объездил, а может и больше. Был очень активным, ну а таких говорят, пробовал жизнь на вкус и прочность. Сейчас блок ведет. И в чем его проблема? Проблема? Проблема. Он вообще-то нормальный. Очень нормальный. Странный, но нормальный. Но иногда у него бывают вспышки бешенства. Гнева. Да-да, гнева. Гнева, который похож на бешенство. «Например?» «Например?» «Ну, например, он может перебить всю посуду». «Так, еще?» «Напечь сто чизкейков и уделать при этом всю кухню». Один раз накричал на меня. Это в самом начале. После этого случая я чуть не ушла с этой чертовой работы. Но он так извинился. Сумел так извиниться, что я не смогла уйти. «Что провоцирует эти вспышки?» Ну, кроме того раза, когда накричал, я задумываюсь. Припоминаю факты, сопоставляю и провожу параллели. Внезапно меня осеняет. Это всегда связано с одним и тем же. Осознание в буквальном смысле придавливает меня к креслу. Диана молча ждет, пока пациент в моем лице придет к важным для себя выводам и, возможно, где-то внутри самого себя найдет ответы на свои же вопросы. Он делает это, когда я опаздываю или провожу свое время где-то еще. С кем-то еще. Да, я тоже об этом подумала, и мне даже стало страшно. Нет, этим я его не провоцировала, ни случайно, ни нарочно. Что это? Ревность к моему времени? Крик о помощи. И вот здесь меня бросает в жар. Что? Это способ прокричать просьбу о помощи. Есть люди, которые не умеют просить, но помощь им нужна не меньше, чем другим. Иногда даже больше. Вспомни, как ты начинала этот разговор. Как же? Ты сказала, есть у меня один друг. Я хлопаю глазами, хотя там, глубоко внутри, давным-давно все знаю. Просто отказываюсь это принимать. Диана выдерживает паузу чтобы дать моим озарениям хорошо осесть и приняться. Потом ты быстро исправилась и подчеркнула, что парень на деле твой работодатель. Знаешь, что это означает? Что? Ты начертила границы, в рамках которых несешь ответственность за многие важные для него вещи, но не главные. От главных – состояние его души или, если на моем языке, здоровье его психики, ты отгородилась. И ты наверняка знаешь момент, когда это произошло, когда обязанности и ответственность друга остались в той, более интимной зоне. Вы оба начертили границу, назвав ее работа. Ты выполняешь работу, за которую он тебе платит, остальное тебя не касается. Теперь задумайся, в какой момент появилась эта граница и подумай о том, что я сказала раньше. Есть люди, которые не умеют просить, но абсолютно все мы приучены покупать. Еще раз, купить может любой, просить далеко не каждый. Я сижу, замерев, как истукан. Диана довольна собой. Я могу и ошибаться, но, скорее всего, исходная точка вашего взаимодействия лежала очень далеко от схемы «работник-работодатель». «Ты ведь бухгалтер, насколько я помню. Теперь лицензированный финансовый специалист. Тем более». а согласилась работать компаньонкой. Улыбается. «Я вынуждена отвернуться. Это слишком много для моей психики. Ты остаешься за нарисованной границей работы. А он ждет тебя в той более интимной зоне, где обитают друзья. Ты не слышишь его, и он злится». Это если в сухом остатке вывести главное, отбросив все сопутствующее. А если добавить сюда его комплексы, связанные с травмой и потерей определенных физических функций, беспокойство и недоверие, желание, вечно спорящее с доводами разума, то получится кипящий взрывоопасный коктейль. Все, что ему сейчас нужно, как человеку, это тепло. Живое тепло того, кто рядом. Он так панически боится одиночества, что даже если остается на несколько часов один, теряет равновесие. Как мужчина он также желает сексуальной близости. Не смотри на меня так. Даже если физически он не способен на полноценный секс, в своей голове он остается мужчиной, и определенный уровень тестостерона всегда будет в его крови. Особенно в 23, когда после пика сексуальной напряженности в жизненном цикле мужчины прошло всего 5 лет. Секс, которого у него нет, все еще продолжает активно терзать его тело и мысли. Это просто биология, Ле. Все это очень замечательно. Скрытые мотивы, истинные устремления, полюби себя и прочее – одна проблема. Все эти соображения никак не вяжутся с оказанным мне в аэропорту пренебрежением. Или вяжутся.